Участок от Воронежского-Петровского яхт-клуба до плотины Воронежского водохранилища. Наше путешествие началось от причала Воронежского яхт-клуба. Петровский яхт-клуб. Координаты. 51.6608-51-39.237166 Адрес. Город Воронеж, улица Арзамасская 2А, за парком Алые паруса. Яхт-клуб расположен на территории детской спортивной школы. Вход и въезд со стороны водохранилища, а не со стороны парка. Для того, чтобы попасть в яхт-клуб, надо проехать, пройти от главного входа в парк Алые паруса до декоративного высокого маяка, что расположен по соседству с Воронеж-Энерго. От маяка поворачиваем направо и двигаемся по дороге, пока не упремся в ворота Дсюш. Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо позвонить по телефону, написанному на входе или договориться заранее о том, чтобы вас встретили. В яхт-клубе есть причалы на понтонах, бот-ярд. Остальное место со своими ангарами для хранения и ремонта есть у владельцев надувных парусных катамаранов. Предусмотрены места для постановки палаток, которыми часто пользуются приезжающие на различные соревнования участники из других городов. Слип для спуска трейлерных яхт отсутствует. Спуск-подъем клубных яхт обычно происходит организованно с помощью крана. Сначала мы пересекли Воронежское водохранилище, чтобы пройти мимо реплики первого русского линейного корабля, гота предназнация. Божье предвидение. Корабль-музей, гота предназнация. Координаты: 51.655826 39.215670. Пришвартован на правом берегу водохранилища напротив Успенского Адмиралтейского храма на Адмиралтейской площади. Основание Успенского храма – единственное каменное строение в Воронеже, сохранившееся с петровских времен. В этом храме, в смысле в том, который был в то время, был впервые освящен Андреевский флаг. Сам корабль-музей – это деревянная надстройка, посаженная на металлическую основу – баржу. В принципе, корабль может двигаться, правда, не за счет парусов, которых у него нет, а с помощью дизеля. Я присутствовал на открытии этого корабля-музея и торжественном перерезании ленточки. Тогда корабль с взошедшим на борт губернатором отошел от причала, сделал неуклюжий разворот и причалил обратно. На всякий случай вокруг него крутились два катера МЧС. Даже со стороны было заметно, что такое «плавание» далось линкору с большим трудом. Но если совершить водную экскурсию на Готопредестинации у вас вряд ли получится, то познакомиться с внутренним убранством корабля, с его конструктивными особенностями, с тем, в каких условиях 300 лет назад приходилось жить и нести вахты экипажу, вполне реально. Итак, Готопредестинация – первый русский линейный корабль, построенный без участия зарубежных специалистов, в проектировании и строительстве которого непосредственное участие принимал сам царь Петр I. Впервые в судостроении применили конструкцию сдвижного киля против посадки на мель. Гордость Воронежа. Но история его не столь радужна. Корабль построили, отделали позолотой, обшили каюты орехом, одним словом, конфетка. Иностранцы только цокали языком и удивлялись русским корабелам. Но вот при спуске на воду корабль не стал ровно на киль, а накоренился. Стали доделывать и переделывать. Работы велись несколько лет. Осталось спустить по реке к морю. Как сей процесс происходил на самом деле, мы вряд ли уже узнаем. Но только через 10 лет после окончания строительства гота предестинация оказалась в Азове. Причем сплав проходил на понтонах. Никакие сдвижные кили не помогли. В общем, с давних времен, как выясняется, нам бы пыль в глаза пустить, а на самом деле... Есть еще странная история. Вроде как турецкий флот от одного вида этого шикарного корабля обернулся в бегство. Почему странная? Да потому, что после заключения мира с турками, гота-предестинация была туркам же и продана. Но вот применения ей они не нашли. По сравнению с кораблями Султана, первый русский линейный корабль был мал, а соответственно слабо вооружен и к тому же тихоходен. В конце концов он был продан на дрова. Вот такая история. Но корабль красивый, спору нет. Пользуется популярностью у туристов и самих воронежцев. И я там был. Рекомендую. Узкая протока между Кораблем и Петровским островом – это бывшее русло реки Воронеж до затопления водохранилища. От ГОТО-предестинации мы, пройдя под Вагрессовским мостом, направились в сторону плотина водохранилища. Но так как прохождение плотины было запланировано на следующее утро, то остановились в уютном местечке на правом берегу водохранилища на первую ночевку. Стоянка на правом берегу водохранилища. Координаты. 51.574706. 39.185409. Расположено на правом берегу водохранилища напротив Масловского залива. Мелкий песчаный берег, деревья и урочище Шиловский лес подходят к самому урезу воды. Именно в этом месте есть некое подобие небольшого песчаного пляжика с очень удобным подходом. В 50 метрах выше по склону расположена большая ровная поляна, на которой легко выбрать место для постановки палатки и откуда открывается шикарный вид на водную гладь водохранилища. Утром на этом месте можно встретить первые лучи восходящего солнца и при желании сделать несколько отличных снимков, так как вид открывается на восток. Доступ отсюда в основном с воды, но следы колес также присутствуют. Не сказать, что здесь гарантированно уединенное местечко, но шансы оказаться без соседей присутствуют. Что еще есть в этой части водохранилища, скажем так, в шаговой доступности? Урочище Червленый Яр. Координаты. 51.537284, 39.143667. Расположено совсем рядом с плотиной на левом берегу водохранилища. Это не зверинец, не зоопарк, но здесь можно увидеть и понаблюдать за дикими животными в обстановке, приближенной к естественной. Пройдя по оборудованной экотропе, вы увидите оленей, кабанов, южноамериканских лам, североамериканских бизонов и других интересных животных. Дополнением служит приятный лесной воздух и удовольствие от нахождения на природе. Рекомендую. С детьми особенно. Атомная электростанция. Координаты 51.561552, 39.147903 находится на правом берегу водохранилища недалеко от плотины. Несмотря на то, что станция не работающая и находится на стадии ликвидации 2021 год, вход на ее территорию, конечно же, закрыт. Тем не менее, это сооружение можно без натяжки считать памятником народного волеизъявления. В бытность свою фотокорреспондентом я бывал на строящейся тогда станции и делал репортаж о новейшем оборудовании, о суперсовременных технологиях, которые внедрялись на этом объекте. Но потом был референдум, и народ, напуганный Чернобылем, дружно сказал «нет» запуску мирного атома рядом с городом. Строительство остановили, несмотря на огромные уже вложенные средства. Вот так, а вы говорите, девяностые. Некоторые особенности хождения по водохранилищу. Воронежское водохранилище почти целиком расположено в городской черте. Природные ландшафты есть только в Верховьях и Низовьях водохранилища. В Верховьях много камышовых островов, так называемые плавни. На правом берегу расположена Воронежская Нагорная Дубрава. Очень приятные места для отдыха на природе. Но так как водохранилище с севера ограничено окружной трассой М4, то при ветре северных направлений насладиться тишиной и пением птиц вряд ли удастся из-за шума машин. Плюс к этому над вашей головой регулярно будут взлетать и заходить на посадку в аэропорт Чертовицкое пассажирский авиалайнера. В зависимости от погоды, с началом жарких дней в водохранилище начинается бурный рост водной растительности. Так как в целом глубина в водоеме небольшая, то на поверхности образуются целые поля водорослей. Хождение под мотором и с опущенным швертом на парусных лодках занятие не для слабонервных. В южной части водохранилища водной растительности меньше, да и простора больше, поэтому парусные гонки, как правило, проводятся именно здесь. Зато в северной части вода чище, так как там водохранилище только подходит к городу. По крайней мере, в это хочется верить. Водохранилище пересекают четыре моста. Самый низкий – железнодорожный мост, который находится в северной части водоема. Его высота над уровнем воды около 3,5 метров. Через водохранилище с берега на берег проходит несколько лэб. Для пущей надежности, если на яхте высокая мачта, При проходе под проводами лучше прижиматься к опорам. Были случаи. Прохождение шлюза. Входной маяк. Координаты 51.550480, 39.138319. Расположен на правом берегу Воронежского водохранилища в его нижней части. Я предполагал, что шлюз на Воронежском водохранилище вряд ли сильно загружен пропуском судов. Поэтому, чтобы не метаться на месте и не терять время, решил договориться о прохождении заранее. Подъехал в управление Воронежского гидроузла и переговорил с начальником. Он проверил судовой билет, мои яхтенные права, и мы договорились о дате и времени шлюзования. Был один нюанс. Согласно правилам пропуска маломерных судов через шлюзы, Грибные и парусные суда, не имеющие двигателей, к шлюзованию не допускаются. У меня на Аргоше двигатель был электрический. Но электродвигатель из-за его малой мощности в судовой билет внесен не был. То есть документальное подтверждение наличия мотора отсутствовало. Поэтому пришлось заехать в ГИМС и попросить поставить штампик в судовой билет о наличии электромотора. Ровно в обговоренное время Аргоша пришвартовалась у входного маяка шлюза. Нас проводить подошел сам начальник гидроузла. Он же по рации вел переговоры с диспетчерской. Ну а дальше все просто. Загорелся зеленый сигнал светофора, и мы зашли в открытые ворота шлюзовой камеры. По громкой связи диспетчер назвал номер «рыма», к которому нам надо было привязаться. «Рым» поплавковый, опускается и поднимается вместе с уровнем воды. Потом входные ворота закрылись, и мы вместе с водой начали медленно опускаться вниз пока не оказались на дне своеобразного бетонного колодца, достигнув уровня реки Воронеж. Затем медленно открылись выходные ворота, загорелся зеленый свет, и Аргоша вышла в реку. Вы наверняка заметили, что я не единожды повторял слово «медленно». Дело в том, что работники шлюза провели нас в щадящем режиме. Мы практически не чувствовали никакого течения, все прошло очень спокойно и плавно. Поэтому на нас первое в жизни шлюзование произвело очень благоприятное впечатление, за что отдельное спасибо работникам Воронежского гидроузла. Насталось добавить, что прохождение шлюзов по водным путям России бесплатно, в том числе, конечно же, и в Воронеже.